Глава вторая. Белый костюм. До прибытия на Шайенский вокзал Фандорин готов был бы побиться об заклад, что среди сухопутного транспорта нет и не может быть более роскошного средства передвижения, чем пулмановский вагон. Внимательная и неназойливая прислуга, мягчайшее кресло, на ночь превращающееся в постели собственный санаторный отсек курительная комната а, наконец очень недурной ресторан даже в россии стране больших железнодорожных дистанций он не встречал подобного комфорта однако в шайене столица недавно созданного штата вайоминг представление о том что такое истинная роскошь на колесах пришлось Переменить, полковник Стар, чья подпись значилась на письме и чеке, встретить детектива не смог, задержанный неотложными делами. Однако прислал своего личного стюарда с всевозможными извинениями и просьбой пересесть на местный поезд, который доставит мистера Фандорина и его помощника в Кругтаун, главный город графства Круг. Именно там находилась центральная контора «Магната». Перейдя на другой путь, Эраст Петрович ожидал увидеть нечто вроде пригородного поезда с маломощным паровозиком и парой-тройкой дощатых вагонов. Собственно, именно таким поезд «Шайен Круктаун» и оказался задним исключением. Перед почтовым и пассажирским вагонами, действительно весьма неказистыми, сразу за локомотивом было прицеплено нечто невообразимое, лакированный, сверкающий хромом шедевр железнодорожного зодчества, настоящий передвижной особняк. Парчевые портьерки на окнах, хрустальные фонарики, На ступеньках пушистый ковер, а вдоль всей стенки, подсверкающей золотой звездой, золотые же буквы «Моррис Стар из Круктауна. Это чудо в купе со Стюардом было предоставлено в полное и безраздельное распоряжение именитого гостя. Господин, давайте возьмемся за это дело, сказал Масса. Неся один самый легкий чемодан, двумя прочими, завладел услужливый стюарт. Сразу видно, что заказчик очень почтенный и учтивый человек. Войдя внутрь, японец чемоданчик выронил, выпучил глаза и пробормотал по-русски Мамочки мои, да и Раст Петрович, правду сказать, опешил. В диванной, так назывался первый салон, стены были сплошь зеркальные, диваны — тесненного бархата, а пол — инкрустированного паркета. Далее располагалась столовая, где уже был сервирован стол, слепивший глаза блеском полированного серебра. По стенам висели картины малых голландцев, как сразу определил опытным глазом Фандорин подлинные. Когда прикажете подавать ленч, сэр, осведомился стюарт. Позже. Позже, сладострастно простонал Масса, успевший заглянуть в следующее помещение. Господин, вы будете принимать ванну? Посередине просторной комнаты возвышалась бронзовая чаша, опирающаяся на мраморный постамент четырьмя львиными лапами. Судя по пару, вода была горячая, налитая совсем недавно. Раст Петрович только головой покачал. Нет, я, пожалуй, полистаю газеты. Как он заметил, на столике в диванной была приготовлена свежая пресса. Ну, тогда я. Маса немедленно начал раздеваться. Фандорин же подошел к окну и стал смотреть на пассажиров, садящихся в соседний вагон. Люди, как люди, ничего особенного. Что пялятся на окна и на франта в белоснежном костюме, Это естественно. Удивили Араста Петровича только два обстоятельства. Среди путешествующих было весьма мало женщин, а почти у каждого мужчины при себе имелось оружие, как минимум револьвер в кабуре, а то и ружье. Странно. В газетах писали, что стычек с краснокожими в этих краях больше нет. Шайены, Сиу, свирепые Шашоны давным-давно зарыли топор войны и мирно сидят в своих резервациях. Звякнул колокол, паровоз нетерпеливо загудел. Все, поехали. Глядя на желто-зеленую степь, которую американцы называют прерией, Эраст Петрович размышлял не про полковника Старо и его загадочное дело, а про технический прогресс. Еще какие-нибудь четверти века назад переселенцы, двигающиеся в сторону Тихоокеанского побережья, пылили по этим тысячемильным просторам на телегах, терпя немыслимое лишение и рискуя потерять скальп. И вот опасное путешествие от океана до океана, занимавшее месяцы, сжалось до каких-то пяти суток, которые, к тому же, можно провести со всем комфортом, читая книгу или раздумывая о вечности. Главный смысл прогресса — Не в удобствах и даже не в безопасности. Развитие цивилизации дает человеку возможность сконцентрировать духовную энергию не на унизительных тяготах бытия, а на его глубинной сути. Трасса шла через плавные холмы, сплошь покрытые травой, и казалось, что поезд покачивает на неспешных волнах океана. Потом на самом горизонте степь вздыбилась зелеными морщинами гор, будто навстречу двигалась гигантское цунами. Где-то там у подножия и располагался Кругтаун. Перед тем, как усесто за чтение прессы, Эраст Петрович заглянул в ванную комнату, посмотреть, как дела у Масы. У Масы все было прекрасно. Через поднятые окна задувал свежий ветерок, Стюарт подливал ароматный чай, а японец блаженствовал, развалившись в ванне и орал свою любимую песню про пьяницу самурая из клана Курода. В диванной Фандорин На минутку задержался перед зеркалом, а решительно белый костюм стоил своих денег. У мистера Ланцетти, портного с Кембридж-стрит, было большое будущее. На первой странице Нью-Йорк Таймс писали об ужасном пожаре в штате Миннесота. В этой стране все было гигантское, превосходящее воображение.